Декабрь 1900 Бакинское отделение Императорского Русского Технического Общества. Бакинское отделение Императорского Русского Технического Общества, привыкшее к академическим докладам и диспутам на научно-технические темы, никогда за время своего существования не видело такого скопления помпезных экипажей, и такой концентрации капитала на один квадратный метр. Впрочем, хватало и тех, кто никаким боком не относился ни к науке, ни к технике, но все равно рвался послушать доклад, анонсированный крайне скупым объявлением в именных приглашениях. Нефть в 20 веке. Проблемы и решения. Докладчик, божию поспешествующую милостью, самодержит всероссийский. Привычно набивая трубку, император не спеша оглядывал собирающихся магнатов. Бакинское нефтяное общество, Московско-Кавказское общество, Товарищество на вере Мерзоева, Торговый дом Асадулаева, Кланы Леонозовых и Гукасовых, за которыми стоял практически весь серьезный промышленный и банковский капитал. Председателем правления Товарищества Г.В. Леонозов и сыновья, например, был российский финансовый гений Алексей Путилов. Павел Гукасов занимал руководящие должности в 13 российских компаниях и банках. Но главным творцом нефтепромыслов было, конечно, могучее и непримиримое трио – Нобели, Ротшильды, Монташевы. Особенно колоритно выглядел среди них Александр Иванович Монташев. Тифлисский армянин – потомственный купец первой гильдии и голова городской думы. Как и положено в его положении – отчаянный филантроп и строитель множества храмов, как в России, так и за рубежом. Император знал его до этого дня с совершенно некоммерческой стороны. Семейным учителем у этого нувариша работал Степан Шаумян. Революционер-подпольщик, будущий бакинский комиссар, который не раз и не два использовал своего работодателя для печати и распространения революционной литературы, на что Монташев откровенно закрывал глаза, явно симпатизируя молодому социал-демократу. Год назад Монташев от имени съезда нефтепромышленников передал в Департамент неокладных сборов Министерства финансов Российской империи докладную записку, изложив в ней перечень мер, благодаря которым Россия может доминировать на мировом рынке нефти. Как и полагалось в Российской империи, предложения какого-то купца были проигнорированы и чиновниками, и царем. Сегодня император решил исправить эту досадную оплошность. Как все-таки по-разному смотрят на самодержца, министры и промышленники. И те, и другие – зубры под подковерной борьбы. И те, и другие – не краснеют от слова «мздоимство». И все они – циники до мозга костей. Но взгляд чиновника – это всегда взгляд собаки – породистой или беспородной, паркетной или цепной. А у предпринимателя-миллионщика – глаз дикого зверя, волка, медведя, лисицы, барсука, но именно лесного жителя – Маркс, Ленин, а потом и сам Сталин писали, что этих людей ничего не волнует и ничего не может волновать, кроме прибыли. Весь смысл их существования – это деньги-товар-деньги. Деньги. Но что же тогда заставляет этих хозяев джунглей строить бесчетное количество храмов и неустанно жертвовать на благотворительность? Страх? Не похоже. Совесть? Не смешите меня. Император Исподвольно очень внимательно вглядывался в лица собирающихся заводчиков и с прискорбием признавался себе, что не знает и не понимает этих загадочных людей, полностью стертых с лица Отечества в 1917 году, причем не всегда как классово чуждых. Огромное их количество было уничтожено или изгнано по заказу наших западных партнеров, потому что представляли собой угрозу как конкуренты. Уже в 30-е годы, когда был вскрыт забытый сейф Яши Свердлова, на стол Сталина лег список подлежащих ликвидации организаторов производства, изобретателей, ученых, инженеров, большая часть которого была аккуратно обозначена траурным крестом. Заказ выполнен. Среди многих неизвестных в глаза тогда бросилась фамилия купца Второго, прозванного за деловую хватку русским Морганом решившего во время Первой мировой войны проблему снарядного голода и построившего в чистом поле город Электросталь. Нашим западным партнерам, наживающим миллионы на военных поставках проклятому царизму, это импортозамещение очень не понравилось, и второго приговорили, а подручные Яши Свердлова исполнили. Как же не хватало таких второвых во время индустриализации? У меня для вас две новости – Одна хорошая, а другая плохая. Медленно начал свою речь император, заметив, что все собрались и уже устали играть в гляделки. Хорошая. Баку на пороге 20 века превратился в мировую нефтяную столицу. Плохая новость, к сожалению, звучит точно так же. Два шага в сторону, внимательно посмотреть на реакцию. М да, на этих зубров такие дешевые приемчики не действуют, даже не моргнули. Хорошо, Ковальвийский наскок не удался, переходим к планомерной осаде. В целом по России в этом году добыча нефти достигла 700 миллионов пудов и составила больше половины всей мировой добычи. США пока за нами не угнаться, там добыто 555 миллионов пудов. Заглядывая вперед, сразу предположу, что это далеко не предел. Потребление нефти обязательно будет расти, а вместе с ним и прибыли. Инвестиции в отрасли окупаются стремительно. Я тут специально подготовил справочку. Император вроде как замешкался, перекладывая листки в своей папке, внимательно сканируя атмосферу аудитории. О, цифры пошли и заинтересовались. Да и видно, что слегка удивлены. Самодержец, использующий статистику, это для них ново и непривычно. Ну что ж, тогда так и продолжим. Вот, к примеру, британские предприниматели Мур, Джонсон, Вернер сумели выкупить за 5 миллионов рублей принадлежавшие компании «Тагиева» нефтепромыслы, заводы по производству керосинового масла и серной кислоты, нефтяной трубопровод, нефтетранспортный флот, парк железнодорожных цистерн, а также нефтекеросиновые склады. В полном согласии с участием из соизволения британского двора в Лондоне было создано общество добычи жидкого нефтяного топлива в России «Олеум». Только за первые четыре месяца работы «Олеум» принес своим учредителям чистую прибыль на сумму свыше трех миллионов рублей. А менее чем за год англичане получили уже 7 миллионов чистогана. Знаете, что это значит? Давайте я зачитаю слова другого англичанина –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 О, маска бесстрастности пробита. Да, царь, бросающий цитаты из данинга вслед за Марксом, причем такие, скандально известные, это необычно. А как вам, господа промышленники, вот такая провокация? Баку – прекрасный город. Бакинские промыслы – это бриллиант в короне империи. Неудивительно, что на это сокровище обратил внимание такой капитал, рядом с которым состояние подданных Российской империи, как бы велики они здесь ни казались, смотрятся крайне скромно. Император скользнул взглядом по аудитории и добавил в пол голоса, сделав вид, будто нечаянно вырвалось, как чаевые в трактире. Поднявшийся шум в зале император приглушил поднятой рукой, не отрывая глаз от человека, с забавной прической на прямой пробор, карими почти черными глазами над ордлиным носом и несуразно всклокоченной бородой, смотрящейся крайне нелепо на ухоженном лице. Человек заметил взгляд императора и опустил голову, покусывая губу и скрывая улыбку. Всем своим видом барон Эдмон Джеймс Ротшильд показал, что оценил шутку императора и прекрасно понял, что последние слова были адресованы именно ему. «Это совсем не стыдно и не должно быть обидно», продолжил император, прекратив гипнотизировать взглядом барона. «Но это факт, который надо признавать и с которым надо считаться». Образно говоря, вековым трудом нашего народа в России построена красивая прочная повозка. Птица-тройка, как сказал великий Гоголь. И вот теперь, навстречу нашей тройке, на полном ходу летит грохочущий паровоз. Что будет при лобовом столкновении, кому-то надо объяснять? Купцы, привыкшие к сложным расчетам, и не только финансовым, обладали достаточным воображением, чтобы представить себе в красках результат встречи гужевого транспорта с грубой машиной. Шум затих. На императора уставилось множество вопросительных взглядов, не понимающих, зачем он рассказывает им эти страсти. «Я пригласил вас не для того, чтобы пугать», – коротко махнул рукой император с зажатой в ней трубкой. «Я прекрасно знаю, что все вы не из робкого десятка и можете за себя постоять. И уж точно я не стал бы вас собирать, чтобы стращать присутствующим здесь бароном Ротшильдом». Я пригласил вас, чтобы поговорить о том, как выжить самому и помочь выжить другим. Как это сделать вместе? Проблема в том, что нефть из инструмента обогащения стремительно превращается в инструмент политики. И ее роль в этом качестве будет только возрастать. Конечно, если сейчас прогуляться по отечественным полям и весям, Это утверждение покажется слишком смелым. Даже здесь, в Баку, нефть является не главным источником тягловой силы. Но это только сегодня. Изменения нарастают стремительно. Что будет завтра, хорошо видно тем, кто побывал в наиболее технически передовой стране мира. В Северной Америке. Уже сейчас все чаще и чаще нефтепродукты используются в качестве топлива, демонстрируя свое неоспоримое преимущество перед традиционным углем и дровами. Вот отчет морского ведомства. Расход нефтяного топлива в два раза меньше, чем английского угля «Кардив» самого высокого качества. Для закачки в трюмы судна насосами 200 тысяч пудов нефти требуется всего час тогда как для загрузки такого же количества угля 12 часов. С одинаковым запасом топлива судно на нефти может покрывать расстояние вдвое больше, чем на угле. Тепловой эффект при сгорании нефтяного топлива в полтора раза выше, чем угля. Процесс подачи нефти почти исключает ручной труд, а это означает сокращение численности команды машинного отделения и снижение уровня грязи и пыли. А теперь посчитайте, сколько потребуется нефти для перевода на нее только одного военного флота. А ведь есть еще флот гражданский. Нефть обозначает свою победную поступь не только на море, но и на суше. И я говорю не про осветительный керосин. Двигатель внутреннего сгорания уже сейчас по всем параметрам превосходит паровой и гарантированно вытеснит его в ближайшие 20-30 лет. Самобеглые коляски, не сомневаюсь, скоро полностью заменят конную тягу. Американцы «Харт» и «Пар» разработали двухцилиндровый бензиновый двигатель для трактора, а значит, крестьянскую лошадку тоже придется отправлять на пенсию. И все это нефть, нефть и еще раз нефть. Она стремительно превращается в кровь экономики 20 века. А теперь можно выдохнуть, сделать паузу, достать трубку, не спеша раскурить. «Загудели». Громко и басовито. Такое впечатление, что по залу носится огромный шмель. Надо закрепить полученный эффект и перевести, наконец, разговор в практическую плоскость. «Наверное, это даже интересно, чувствовать, что твоя работа влияет на политику», вслух продолжил император, лукаво склонив голову и обводя глазами купеческое собрание. Но есть одна неприятность. «Политика тоже заинтересовалась вашей работой и будет влиять на нее всеми имеющимися средствами». Этого не надо бояться, это просто надо учитывать как один из факторов риска. Недружественное поглощение, соблазнительные кредиты с внезапным требованием досрочного погашения, биржевые скандалы – все эти привычные для вас способы конкурентной борьбы политики дополнят свежими и непривычными бунтами, и стачками, диверсиями и вредительством, арестами грузов и людей и, наконец, войнами, которые тоже есть продолжение политики только другими средствами. Но в первую очередь нас будут направлено и настойчиво ссорить. Работников и работодателей, предпринимателей и власть, христиан и мусульман, евреев и русских, татар и армян. Причем тут не надо много стараться. Мы и так друг друга не очень любим, не так ли? Но одно дело – тихо не любить, а нас будут пытаться заставить друг друга убивать. И все ради того, чтобы занять ваше место на рынке и ваши промыслы на земле, а может и вместе с землей. Я сразу хочу предупредить, что схватки за нефть не избежать. И как на любой войне, тут будут свои безвозвратные потери. Так что желающие мирной жизни еще могут поменять род деятельности на что-то более спокойное. Ну а всем остальным я бы хотел предложить договориться о совместных действиях, которые, надеюсь, позволят выжить в агрессивной среде. Готовы выслушать? «Зал, превратившийся в одно большое ухо, был готов». Очнулись даже те, кто накануне нарушал безобразие и пьянствовал водку. Несмотря на торжество нефти в будущем, в следующие три года будет не до смеха. Начавшееся в 1900 году падение цен продолжится, объемы заказов будут падать. Я предлагаю заместить выпадающие заказы казенными закупками, причем готов контрактовать вашу добычу сразу на длительный срок. Но у меня есть встречные условия. «Меня не устраивает качество работы и глубина переработки нефти, из-за чего потенциальная прибыль выливается в море. Я не буду учить вас, как добывать и перерабатывать нефть. Все должны делать специалисты, а специалистов надо учить». Поэтому я предлагаю учредить университет нефти и газа, где будут готовиться и повышать свою квалификацию инженеры нефтехимической индустрии, вестись научные исследования, формироваться братство единомышленников, имеющих общие цели и одинаковый образовательный тезаурус. Честно говоря, я бы тоже с удовольствием в таком учреждении поучился, чтобы не чувствовать себя полным дилетантом в вашем окружении». «Шевеления, короткие смешки, благодарные взгляды, грубая лесть действует безотказно. Это хорошо, тогда продолжим». Но одного университета мало, поэтому я предлагаю под эгидой учебного заведения создать целую сеть средних учреждений для подготовки техников и мастеров, которые непосредственно руководят работами на промыслах и в цехах. Назовем их «техникумы». Однако и техникумов тоже недостаточно. Низкая квалификация и неграмотность рядовых рабочих не даст внедрить ни новые технологии, ни новое оборудование. Поэтому необходимы ремесленные школы. Есть мнение, что трехуровневая система подготовки специалистов, работающая по единым стандартам, по единым методикам, сможет насытить нефтяную промышленность грамотными специалистами, которым будут по плечу самые смелые проекты. Таких людей будет труднее рассорить и подкупить они будут знать себе цену, но ее придется учитывать и вам, и нам. Вы вывели Россию на первое место в мире по добыче нефти. Я считаю своей обязанностью, пользуясь сложившимися обстоятельствами, поднять на первое место академическую науку и образование, без которых сохранить лидерство не представляется возможным. Сейчас за счет императорской помощи содержится целая сеть театров. Думаю, будет правильным перенаправить эти средства на организацию и содержание образовательных учреждений. Но один я все равно не справлюсь и прошу. Нет, я даже настаиваю, чтобы ведущие компании по добыче и переработке нефти приняли самое активное участие в формировании передовой системы образования, где не будет никаких сословных привилегий, никаких других глупых ограничений для желающих его получить. У вас тут много товариществ, я предлагаю вам организовать вместе со мной еще одно, которое будет заниматься всем вышесказанным, и не только этим. Чтобы помочь руководителям предприятий, я хочу предложить освобождать от налогов и податей те средства, которые идут на новые технологии и новое оборудование, но при условии, что все это должно быть отечественным. Как видите, я готов потесниться сам и потеснить бюджет ради развития нужной всем промышленности. Прошу и вас сделать то же самое. Предлагаю пересмотреть ваши личные планы по финансированию разнообразных культовых сооружений и изящных искусств в пользу развития отечественной промышленности и науки. Император краем глаза заметил, как бешено строчат что-то в своих блокнотах присутствующие инженеры с повадками журналистов, окинул взглядом округлившиеся глаза большей части гостей, вздохнул, покачал головой и продолжил. Вторая проблема – качество жизни. И это не менее важно. Мы гостим в прекрасной вилле Петролия, где созданы изумительные условия для работников. Сердце радуется, когда видишь эти аккуратные домики и искусственные зеленые оранжереи. Я прекрасно знаю, что вся эта красота и все удобства имеют четкое экономическое обоснование. Хороший инженер не поедет работать туда, где не создано ничего для жизни и отдыха. А остальные – Или вам не нужны высококвалифицированные специалисты? Или вы считаете, что сможете конкурировать на равных, не создавая благоприятную среду обитания? А вот этого они от царя точно не ожидали, подумал император, глядя на реакцию присутствующих. Ну что ж, сейчас предоставим им понятное для них пояснение. В другое время я бы ограничился удивлением, но, как было сказано выше, ваша работа и деятельность предприятий сегодня – это вопрос политический. И именно исходя из интересов всей империи, я крайне заинтересован в распространении передового опыта товарищества Нобелей на всю отрасль. Вы скажете, что вы умеете считать деньги, и этот опыт приведет к дополнительным затратам. Согласен, это действительно дополнительные затраты, однако... Еще одна пауза. Пусть зреют. Да, вижу в глазах целый список причин, почему этого делать не надо. «Сейчас, сейчас. Сначала выскажу свои аргументы», – пришпорил свои мысли император. «Однако я тоже умею считать деньги, и мне гораздо дешевле», – он специально выделил последнее слово, – «государству гораздо дешевле создать нормальные условия для рабочих сегодня, чем подавлять их бунты из тачки завтра». Если кто-то захочет заняться подсчетами, чтобы опровергнуть мое мнение, прошу в безвозвратные потери от конфликтов с рабочими включить репутационные потери всего государства и мои лично». Так, поникли. Понимают, что в ущерб репутации монарха можно вписать практически любую цифру. Снова потянула холодком. «Ладно, сейчас отогреем». Предлагая вам заниматься повышением качества жизни ваших работников, я ни в коем случае не хочу оставлять вас наедине с этой проблемой. Она общая для каждого отдельного предприятия и государства в целом. Скажу даже больше. Уверен, что только частными силами глобальную проблему повышения качества жизни населения не решить. Поэтому мы прямо здесь и сейчас учредим специальный фонд и назовем его «Фонд народного благосостояния» чтобы он координировал и софинансировал социальные проекты, а в будущем полностью выкупил у вас жилой фонд и объекты социального обеспечения, чтобы не нагружать предприятия несвойственными им функциями. Чтобы не плодить лишнюю бюрократию, я сам займусь формированием этого фонда и сам буду его курировать. Надеюсь, возражений не будет? Возражений не было. Был полный слом шаблонов и масса вопросов. Высшая власть, которую предприниматели воспринимали в лучшем случае как один из инструментов в конкурентной борьбе, причем не самый дешевый и не самый поворотливый, ассоциировалась исключительно с затратами, всевозможными благообразными пожеланиями и духоподъемными декларациями, которыми положено было восхищаться, но им абсолютно не обязательно было следовать». Тертые калачи, для которых мздоимство было не пороком и не грехом, а просто одной из статей накладных расходов, прекрасно чувствующие разницу между намерениями и делами, испытывали естественное недоверие к каждому произнесенному императором слову и неестественное любопытство к такому оригинальному общению монарха с не самыми знатными подданными. Ваше императорское величество первым пришел в себя и решил воспользоваться случаем словаохотливый Александр Монташев. Думаю, я выражу общее мнение, если скажу, что все присутствующие здесь, честные промышленники-миллионеры, согласятся поддержать ваши предложения. Это очень хорошо, уважаемый Александр Иванович, остановившись напротив коммерсанта, удивил присутствующих император знанием его отчества. Что вы не боитесь открыто заявлять свою позицию, хотя на вашем лице написано изрядная доля недоверия. Это неплохо. Здоровый скепсис не мешает делу. Среди определенных кругов, например, есть мнение – император наклонил голову и взгляд его стал иронично лукавым – что промышленники сначала становятся миллионерами, а только потом честными. Но мы же не будем в своих делах руководствоваться сплетнями и слухами, не так ли? Давайте встретимся тет-а-тет -тет, и подискутируем на эту тему. Уважаемые господа, повысив голос, обратился уже ко всем присутствующим император. Мне было очень приятно познакомиться с вашим обществом, но столь краткое знакомство считаю абсолютно недостаточным. Пользуясь случаем, прошу разрешения посетить ваше предприятие и насколько хватит сил пообщаться поподробнее с каждым из вас. Сообщите, пожалуйста, Ивану Дмитриевичу наиболее удобное для вас время, когда сможете принять меня. А сейчас давайте поблагодарим хозяев Бакинского отделения Русского технического общества, предоставивших такое уютное место для сегодняшней встречи. «Его императорское величество ждет вас!» – четко по-военному отрапортовал драгунский ротмейстер и распахнул дверь кабинета. Барон Эдмонно Ротшильд сделал несколько шагов и застыл в нерешительности. Он был чрезвычайно скептически настроен по отношению к русскому монарху. Царю недавно исполнилось 30 лет, и его репутация в глазах банкиров была очень далека от позитивной. Избалованный, взбалмошный, недалекий денди увлеченный охотой, парадами – и своей молодой женой. Что с таким обсуждать? Вдохновенная речь царя на встрече с нефтяниками ни в чем не убедила и ничем не тронула Ротшильда. Ее вполне мог написать Витте и убедить произнести перед подданными. Рисовка, игра в демократа. Речь Ли Бариста перед выборами в парламент слушается не менее увлекательно. Нет, с русским монархом, закоснелым в своей державности и замшелых пустых догмах про народность и православие, договариваться точно не о чем. Такого можно и нужно использовать в своих целях. Что и собирался сделать Эдмон, вполне тонкий психолог, отличный переговорщик и дотошный физиогномист. Но сейчас, стоя перед императором и глядя ему в глаза, барон чувствовал, как теряет привычное спокойствие и самообладание. Строгий, но скромный военный Френч, без каких-либо властных регалий он еще мог бы отнести на попытку произвести эффект демонстративным аскетизмом. Но глаза! На Эдмона смотрели глаза не молодого великосветского любителя легкой жизни. Они больше напоминали взгляд отца, такой же холодный, жесткий, пронизывающий до пяток, как у хищника, много повидавшего и давно живущего по законам джунгли, где выживает сильнейший, а любая ошибка – неминуемо ведет к гибели. Никогда не служивший в армии барон почему-то поймал себя на мысли, что ему хочется вытянуть руки по швам, встать по стойке смирно и, задрав подбородок, выкрикнуть что-нибудь всеподданнейшее, вроде «Рад стараться, ваше императорское величество!» или «Как прикажете, ваше императорское величество!» Уставившись в пол и стряхнув с себя наваждение Ротшильд, коря себя за минутную слабость, попытался произнести заготовленную речь про всецелое одобрение и полную поддержку, но был мягко остановлен императорским прикосновением к своему плечу. Уважаемый барон, полноте. Как расшалившемуся ребенку произнес Николай и, взяв Ротшильда под руку, повел к столу, где лежали какие-то бумаги, стояла ваза с фруктами и запотевшая бутылка с вином. Мы еще успеем наговорить друг другу банальностей во время официальных приемов. Вы очень занятой человек, я тоже не совсем располагаю собой так может потратим это скромное время на гораздо более важные вопросы, чем дежурные и не совсем искренние комплименты. Произнеся последние слова, император развернулся и снова впился своими стальными глазами в глаза Эдмона, который с ужасом почувствовал, как от этого взгляда из глубины живота поднимаются и растекаются по всему телу необъяснимые волны страха. «И о чем со мной желает говорить Ваше Величество», выдавил из себя барон, полностью забывший и заготовленную речь, и свои шикарные приемы перехвата инициативы во время беседы. «Я хотел бы поговорить с вами, дорогой барон, про еврейское поселенческое движение в Палестине и про необходимость восстановить справедливость, возродив, наконец, государство Израиль». Эдмондо Ротшильд, яростный сторонник переселения евреев в землю обетованную, в 1882 году начал выкупать участки земли в Палестине и наряду с этим стал активно поддерживать поселенческое движение в Палестине. Также он помог российским евреям в 1880-е годы переехать в Палестину, спасаясь от погромов в Российской империи. Средства Ротшильда до конца его жизни оставались основным источником финансирования поселенческой деятельности. Сумма денег, которую он потратил на все эти оценивается в более чем 50 миллионов долларов. Ротшильд осуществлял прямое руководство этой деятельностью в качестве президента, специально созданного при еврейском колонизационном обществе, Палестинского совета. Князь Ратиев, начавший уже через два часа беспокоиться и заглянувший объявить о следующем посетителе, застал императора и его гостя, ползающими по разложенной на полу В карте Ближнего Востока, один конец которой был придавлен пустой бутылкой, а другой – блюдом для фруктов. Посередине карты, прямо поверх надписей Британской и Османской империи, краснел небрежно обведенный овал с надписью «Эрец Исраэль», а высокие договаривающиеся стороны активно спорили, является ли зона советского канала историческими землями, завещанными еще Иакову, и что об этом может подумать королева Виктория.